А Шорнику награда вышла, — ревниво поинтересовался Мэмлин. Не любил он, когда кого-нибудь кроме него задоносно награждали. — Олег Сидельников спросил Ефимка, — так он у меня еще утрись на дебе помер. Не выдержал, да первый кнот. Соколы еще посмеялись, выпили маленько с Ефимкой и тогда перешли к делу. — Видишь, Ефимушка, — сказал Васька. Какие у нас тут важные паны ляхи? Ты бы поспрашивал их как следует, что они нынче утром на телятиной речке делали. Да пусть возгря их распросные речи в точности пишет. Ефимк так поглядел на панов, что они сами бросились, толкая друг дружку к писареву возгря и наперебой начали признаваться, сваливая все друг на друга и на Гетмана сапеку. — Вон тот усатый ткнул Ефимка пана Галембу, для дыбы в самый раз. — А вон тот носатый он ткнул в остального пана, под кнотом хорош будет. — Тятенька, — запищал-то -то еще тоньше, чем Ефимка, — ты еще в ноздри сженые пакли ладно было бы. — Дело говорит, малютка, — обрадовался кат. Из-под стола вылез малец лет пяти, вылитый Ефимка, но без бороды, а все равно, хоть и молец, глядит, на него страх брал. В ручонке малютка держал ладненький кнотик. — Сынок мой, стамушка похвастался Ефимка, — пройдет время, и мой срок исполнится. Рука ослабнит, глаз завянет. и передам я истомие Ефимовичу кнот этот яко скиптр. Запала тишина. Ефимка сообразил, что сказал не к делу. — Ну-ка, но ну — сказал Мамрин, — какой такой скептр? Ты что себя ката с государем уравняешь? — Да государь не знает, с какого конца за кнут берутся. А вот ты ведаешь ли, Ефимушка, что и на ката кат бывает? «Это на меня, что ли?» — обиделся Фимк. «Да я на всю Русь первый кат, а для тебя нарочитого ката привезут», — сказал Василий. «Из Сибири Ерема звать». Он за прошлом годе нас про своеводы пошковом плетью обух перешеп. «Кто видел, сказывает, вот там клинкам размахнул». Ефимушка перепугался страшных своих поносных слов, да и будущей встречи с сибирским собратом не порадовался. — Детушки, да что вы, я ли вас не миловал, полсилы не хлестал? — А «Да ныне в четверть только будешь, а то живо доведем те слова твои. — Хотя навряд мы с тобой теперь встретимся, — опрометчив сглал Мымрин, а сплюнул через плеча и позабыл. э а Мордвин Кирдяпа-то где?» — забеспокоил скат. И правда. Пока мальцом любовались до лясы точили, хитрый Кирдяпа выскочил потихоньку из пыточной, как караульных стрельцов обышал, и был таков. «Мы, выходит, приводим, — сказал Мемрин, а вы, выходит, распускаете. Ни то, ни Беспечно отвечал Кат, у меня до темна все одно кто-нибудь помрет. Оттяпай ему ногу и скажешь, что киргяпина. Там ничего не сказано, чтоб ее без ноги что-то держать. Ух, и дошлый ты, мужик, Ефимка, восхитил Савдей. Чем торгуем, пропищал Кат. Ефимка и сын его, оба в одинаковых рубахах, с закатанными рукавами, Проводили сокол в двород и вернулись разбираться с панами. Узнав о чудесном своем спасении, государь не помнил себя от радости. «Вот это, слуги! Вот это, родители! Все бы так! Вы бы еще мне клад князя Курбского открыли, цены б вам не было. Чем же мне вас наградить, соколы мои ясны?» По шубе, наверное, надо выдать. Соколы стояли в низком поясном поклоне. Тут государь-царь заметил в рыжей волосне Авдеи что-то